Глава 9 За двумя зайцами. Николай Антипович Отрепьев в задумчивости брел по Казанской улице в сторону проспекта. Изъятый у художника нож, он, как и было велено, передал доктору Кушниру. Несколько минут посмотрел, как тот щурится на лезвие через свои стеклышки, послушал его невнятное бормотание и цоканье языком, а теперь вышагивал в сторону веселого заведения Квисисана, невесело размахивая длинными руками в такт широких шагов. Грустное направление его мысли приобрели сразу по нескольким причинам. Во-первых, ему стало обидно, что начальство, будто бы начавшее его привлекать к делам с сыскным, отправилось по явно более перспективному следу без него отослав несчастного письмоводителя подкреплять версию уже отработанную и почти что отброшенную. Во-вторых, расстраивало его и то, что идти пришлось пешком, хотя господа сыщики могли бы и подбросить его по пути, но умчались в азарте, даже не подумав о его ничтожной персоне. Траты же на извозчика оставили бы юношу без завтрака. Ну и в-третьих, за глубокую вертикальную складку на гладком лбу стоило бы сказать спасибо одной молодой особе, с некоторых пор занимающей в этой голове и сердце очень существенное место. Продолжая внутренний диалог то с Владимиром Гавриловичем, то с Дамой Сердца, а то и набравшись смелости, выговаривая все накопившееся за последние дни Константину Павловичу, Отрепьев перешел канал, обогнул здание городской думы и нырнул на шумный Невский. Обождав, пока пузатый трамвай прозвенит в сторону Знаменской площади, молодой человек тряхнул головой, отгоняя воображаемых оппонентов, перешел улицу и взялся за бронзовую дверную ручку. Но стеклянная дверь Сама резко распахнулась ему навстречу и из полумрака буфетной прямо на опешившего от Отрепьева выпорхнула тонкая, иначе и не скажешь, барышня в серебристом платье. Короткую модную прическу украшала черная лента с экстравагантным стриженным пером, выкрашенным серебряной краской под стать платью. И лишь теплая плотная шаль, накинутая на голые плечи, нарушала этот... Богемный облик. Будь на месте отрепьего маршал, он, несомненно, опознал бы в барышне ночную декламаторшу. Но Николай Антипович просто посторонился, пропуская девушку и приподняв фуражку. Артистка же, скользнув рассеянным взглядом по лицу юноши, высвободила из-под шали белую руку и махнула в направлении переминающейся у тротуара с ноги на ногу черной кобылы с белой угривой. «Извозчик!» — голос у незнакомки оказался неожиданно низким, почти мужским, и это несоответствие облика и тембра, видимо, и вывело от Репьева окончательно из-за Ну и само собой, приметная лошадь напомнила ему о цели его путешествия. Он ухватил барышню за руку Смутился своему жесту, тут же отпустил тонкое запястье, покраснел, но все же выдавил из себя. «Позвольте, сыскная полиция Петербурга, попрошу вас уделить мне несколько минут». Девушка уже пристальнее смерила черными глазами фигуру Николая Антиповича. Снова убрала руку под шаль и спросила с некоторой жеманной линцой. «Это вас в полиции учат незнакомых женщин за руки хватать». Бедный письмоводитель снова залился краской, открыл было рот для объяснений, но объясняться было уже не с кем. Странная барышня, гордо вскинув подбородок, прошествовала обратно внутрь ресторана. Быстро переписав номер извозчика и велев тому дожидаться – Отрепьев второй раз взялся за ручку стеклянной двери. Его новая знакомая, вернее, пока еще не знакомая, сидела за тем же столиком, что и Зина с Герус двумя днями ранее. Шаль была сброшена на спинку стула, в тонкой руке блестел черный мундштук с незажженной папиросой. «Николай Антипович Отрепьев, сыскная полиция!» – наклонил голову Отрепьев. «Я все равно вас не запомню, господин сыщик», тем же протяжным манером ответила девушка. Видимо, это была ее обычная привычка – лениво растягивать слова. «Что вам от меня нужно?» Она требовательно нацелила в папиросу. Только было приготовившемуся к разговору юноше опять пришлось отвлекаться. Искать по карманам коробок, чиркать спичкой и в очередной раз краснеть, собираясь с мыслями. «Как мне к вам обращаться?» Усевшись, наконец, напротив, спросил Николай Антипович. «Я постараюсь вас запомнить». Да уж, выпустив в его сторону тонкую струйку, прищурила черные глаза девушка. «Вы теперь меня уже не забудете. Зовите меня Агатой». Молодой человек ощутил неприятный холодок между лопаток. Однажды, еще будучи гимназистом, он видел в зоосаде, как мышь замирает перед желтой змеей. Название гада он не запомнил, зато в памяти четко сохранился безвольный образ серой полевки. Она уставилась прямо в разъявленную клыкастую пасть, даже не пытаясь убежать. И сейчас... Он чувствовал себя той самой мышью. Низкий голос Агаты обволакивал его в полумраке буфетного зала, не позволяя собрать рассыпавшиеся по столу мысли. Он попытался вообразить поверх бледного лика другой, более милый его сердцу образ, но к его изумлению вместо девичьего лица возникли укоризненно прищуренные глаза — Константина Павловича Маршала. Он тряхнул шевелюрой, отгоняя морок, и для верности украдкой ущипнул себя под столом за бедро. Помогло. Отведя взгляд от гипнотизирующих черных глаз, он достал из кармана маленькую книжечку для записей и стратил вчера половину недельного жалования. Сжал в правой руке карандашик, откашлялся. «Фамилия? Отчество?» Видя усилия молодого человека, Агата улыбнулась. Заодно выяснилось, что она умеет вполне себе приятно, без инфернальности, улыбаться. «Простите, Николай Антипович, запомнила таки!» – мелькнула у Отрепьева. «Привычка ночной жительницы». Девушка затушила папиросу. «Агата Константиновна Самусева». Ну то есть в метрике-то записано я Агафьей, но на сцену Глафир до да Агафьи не пускают, поэтому ночами я Агата Серебряная. Острые голые плечи обмякли и округлились, и Отрепьев с удивлением отметил, что ничего ни земного и пугающего в Агате не осталось. Агафья Константиновна с отчеством приобрела какую-то обычность и, как ни странно, Это прибавило ей обаяние больше, нежели образ роковой обольстительницы. — Вы артистка? — Агата хмыкнула. — Читаю стихи со сцены для пьяных и на кокаининых, то чужие, то свои. Отрепев кивнул, черкнул несколько строк карандашом. — Вам знаком Николай Георгиевич Анциферов? — Николя? Угольные брови удивленно приподнялись. «Вас интересует этот фигляр? Что он натворил?» «Мы подозреваем его в убийстве!» Подражая театральным интонациям, произнес Отрепьев. Агата поморщилась. «Вам не идет этот тон, Николай Антипович. Сколько вам лет? Восемнадцать? Девятнадцать?» «Двадцать!» Накинув полгода, буркнул Отрепьев. Агата снова улыбнулась, и юноша почувствовал, как жар подкатил не только к щекам, покраснели даже шея и уши. Николя – безобидный маляр. Уж простите, но художником его считают только он сам, да еще пара сумасшедших, решивших, что искусству нужна революция. Откуда же у него тогда деньги на кутежи? Я же сказала, есть несколько сумасшедших. «А вчера ночью вы его здесь видели?» Агата наморщила лоб, потерла пальцем висок. «Вчера? Не сегодня?» «Кажется, да. Можно посмотреть запись у администратора. У него свой столик и обычно отмечают, когда закрывают счет. Николай часто в долг гуляет, потому за ним следят с особенной тщательностью». Она снова нахмурила брови, что-то пытаясь вспомнить. «Погодите, сегодня же здесь уже был полицейский ночью, красивый, с каштановой бородой. Я только теперь поняла, что он из полиции и как раз следил за Николя». Тут пришла пора хмуриться Николаю Антиповичу. «Так уж и красивый». Агата удивленно посмотрела на юношу, а потом громко расхохоталась. «Так вы его знаете и не очень любите? Ревнуете к кому-то?» Отрепьев резко поднялся, сунул пищей принадлежности в карман брюк и нахлобучил фуражку. «Благодарю за содействие, госпожа Самусева. Вы очень помогли расследованию». Продолжая улыбаться, Агата медленно наклонила голову. Отрепьев коротко кивнул в ответ и крутанулся на каблуках. «Не ревнуйте к нему, милый юноша. Он все равно вас победит». Бросила уже в спину удаляющемуся Николаю девушка. Он замер на мгновение на пороге, но так и не обернулся. Владимир Гаврилович пребывал в настроении раздраженным и даже злом. Он то доставал из кармана портсигар, зажимал зубами папиросу, но так и не доносил до нее спичку – То вскакивал из кресла, нервно вышагивал из угла в угол своего кабинета, то застывал у окна, подолгу глядя на черную воду Екатерининского канала. Казалось, что над этим жутким делом ворожит сам нечистый. Сперва гатчинские растяпы упустили единственного стоящего свидетеля. «Розыск розыском, но пойди ж ты ее попробуй найди!» Чай не Швейцария или крохотное бельгийское королевство, а Россия – империя. А ведь из Карлова можно было бы вытянуть не только рост, да одежду длиннорукого убийцы, а и более точные приметы, видела-то она его в упор. А уж со словесным портретом разослали бы всю рать полицейскую по ночлежкам до да кабакам, до да каждого дворника довели бы описание «нашли б голубя, нигде б не укрылся». Потом как будто кто-то выдернул из рук вторую ниточку, до да такую перспективную, пьянчушку художника Анциферова. Ведь все одно к одному подобралось, и со второй жертвой его видели, и нож доктор Кушнир признал подходящим, чтобы нанести ранения, подобные тем, что наблюдались у обеих убитых. Но нет же... По возвращению из Рождественской Отрепьев уже был в участке и подтвердил алиби Кутилы. но ну с поездкой в Рождественскую случилась третья фиаско. И ведь с самой, казалось, надежной версией – с сутенером Екатерины Герус. Вроде бы удача, вильнув хвостом Санциферовым, снова подмигнула, поманила, но и тут увернулась из рук. Видно, Константин Павлович сглазил по дороге. Уже сидя в автомобиле, он, почесывая свою ухоженную бороду, зачем-то ляпнул. Нет, Владимир Гаврилович, вот увидите, не он это. Зачем ему убивать живой товар, себя в убытке вгонять? Да и наш с вами клиент явно психически нездоров, а между маньяком и расчетливым уличным дельцом пропасть. Владимир Гаврилович аж крякнул с досады. По совести говоря, и сам уже о том же подумал, но смолчал, понадеялся. А помощник не смолчал, и вышло на деле все как раз так, как и напророчил маршал. В рождественской части их взором предстал молодой, лет двадцати пяти, супчик с наглой ухмылкой золотозубого рта, наряженный по всему блатному шику, вальяжно развалившийся на казенном стуле. Он гонял из угла в угол рта незажженную папироску, хоть хватило понимания не запалить, и взирал на прибывшую по его душу делегацию с совершенно спокойным прищуром. В общем, полнейшая противоположность напуганному Анциферову. Буквально за пять минут выяснилось, что алиби у господина Кота еще более неопровержимое, чем у художника». Ночь убийства тот провел в отделении полиции на станции «Малая Вишера», что и было подтверждено по телефону местными сотрудниками. Напоследок кот еще больше испортил настроение Филиппову, по-своему подтвердив и предположение маршала. что ж вы, господа хорошие, совсем Ваньку свиста за дурачка базарного держите? Катьку я пальцем в жизнь не тронул, она ж мне яйца золотые несла!» «Образованная была, а бы с кем не ходила, ежели даже моряк какой залетный, то непременно офицер, не матросня. Кто ж мне ее тепереча заменит, когда кругом одни курицы деревенские, за кусок хлеба на все готовые? Да я, если этого аспида допрежь да вас найду, сам ему кишку на кулак намотаю». Назад ехали молча. Молча же поднялись по лестнице и разошлись по кабинетам. Выслушав предварительно, как уже говорилось, доклад о Репьева о поездке в Квисисану. И теперь вот не находил себе места Владимир Гаврилович, мерил шагами кабинет и давил в пепельницы незажженные папиросы. Николай Антипович Отрепьев лежал на кровати обутый, закинув ноги в сапогах на решетчатую спинку и рассматривал пятно на потолке. Прошедшей весной, всего через неделю после того, как Отрепьев нанял эту квартиру, прохудилась крыша и на потолке после первого же хорошего ливня Набухла небольшая лужица, а к моменту окончания кровельного ремонта маленькое пятнышко деформировалось в грязную кляксу довольно причудливых очертаний. Эта наскальная живопись напоминала то ли повернутую в профиль голову пуделя, высунувшего язык, то ли гривастую башку льва, то ли остров Гренландию. Николай Антипович выбрал из трех вариантов наиболее приятный и частенько вел безмолвные диалоги с Пуделем Арчи. Слушать тот умел, никогда не перебивал и не встревал с собственными суждениями и за четыре месяца был посвящен практически во все темы, находившие отклик в беспокойном сердце юноши. От войны в Персии до роста цен на сдобные сайки в ближайшей булочной. Сегодня Арчи сперва выслушал отчет о прошедшем рабочем дне, а после, отрепив, вернулся к своей любимой теме. «Конечно, все понятно. Что я могу ей дать, брат Арчи? жалованье по классу коллежского регистратора? Жалкое съемное жилище с тобой на потолке? А он уже в чинах и точно генералом станет. На мойке квартирует в больших апартаментах. Атлет, опять же». Отрепьеву вспомнилось, как, будучи в первый раз в квартире маршала с какой-то депешей, застал Константина Павловича за гимнастикой с гирями. Потом дома долго рассматривал себя в маленьком зеркале, в палую грудь, тонкие руки и вспоминал швартовые канаты мышц маршала. Какая женщина предпочтет тщедушного Отрепьева, когда есть широкоплечий высокий красавец? Разве что гулящая за деньги. И тогда же дал себе зарок стать таким же, нарастить мускулатуру. С первого жалованья купил две пудовые гири на толкучке у какого-то студентика в обтерханном мундире. Еле доволок домой, а потом неделю ежедневно истязал себя. Пока однажды Владимир Гаврилович не заметил, что дрожащие пальцы сажают на бумагу кляксу за кляксой. Господин Филиппов вышел из-за стола, запер изнутри дверь кабинета и битых полчаса нависал над Отрепьевым, проповедуя Красному от смущения письмоводителю о вреде пьянства. Признаться в истинной причине трясущихся рук Николай Антипович не решился. Но занятие пришлось сократить, и гири теперь по нескольку дней покоились в углу его комнатки на расстеленной газете. Потому мускулатура пребывала медленнее, чем хотелось бы. Трудно жить сиротой безденежной, Арчи. Пока еще выслужишься, в люди выбьешься. А то ведь так и застрянешь, подай принеси. Понятно, что Зинаида Ильинична сквозь меня глядит. Не от гордости, просто так уж боженька мир наш устроил. Одним при жизни все – и славу, и мундиры, и богатство, и обожание женское – А другим знай терпи, да на воздаяние посмертное надейся. Вот кабы подвиг какой совершить, чтоб начальство отметило, а? Схватить бы бандита какого самолично. Отрепьев грустно вздохнул, посмотрел на гири. Кого он схватит самолично? Разве что мальчишку-карманника сумеет приволочь в участок. За таких орденов не вешают и наградных не назначают. Просил у Владимира Гавриловича револьвер. Не дал. Сказал, что он настоящий сыщик головой и ногами работает, а не с пугачом по улицам бегает. А без оружия кого задержишь? Как головой не работай, а от серьезного человека придется самому ноги уносить? Унылый ход мыслей прервал стук в дверь. Николай Антипович с грохотом опустил подкованные сапоги на дощатый пол, поднялся с кровати. За дверью стояла Дарья Серафимовна пещалина соседка по лестничной клетке и по совместительству хозяйка квартирки, которую снимал Отрепьев. Знакомясь с ней при осмотре жилища, Николай Антипович для солидности упомянул, что служит в полиции, предусмотрительно умолчав о должности. Но старуха сама дофантазировала ему высокий чин и с тех пор чуть ли не каждый день донимала жильца разными жалобами и просьбами. То ругала дворника, то подозревала, что у нее крадут уголь. А в прошлый понедельник, например, пришлось участвовать в поисках Машки, рыжей кошки Дарьи Серафимовны, которую та сама же и закрыла в кладовке и из-за тугоухости не слышала приглушенных дверью кошачьих воплей. Жалобы Отрепьев терпеливо выслушивал, помощь по возможности оказывал. Правда, его участливость не спасала от ежемесячных напоминаний о квартирной плате. Мадам Пищалина четко отделяла дружбу от коммерции. До даты внесения платы за жилье оставалась еще одна неделя, потому Отрепьев догадался, что сегодня будет просьба. Так и вышло. «Доброго здоровичка, уважаемый Николай Антипович! Не потревожила я вас?» И, не дождавшись ответа, затараторила дальше. «Беда какая-то приключилась у меня. Ой, какая беда! Прохор-то мой третий день носа домой не кажет. Не иначе, как пьет в шалмане каком. Я попервой-то не беспокоилась, а вчера рубля не досчиталась в комоде-то. Как есть, Прошка вытащил и пропивает третий день-то!» «Три дня на рубль?» «Долго что-то», – буркнул отрепив «Так он не в ресторациях же гуляет, а на Лиговке, да и рубль-то он должно в первый день спустил, и сейчас в долг пьет. А кому его потом отдавать долг тот? Мне кому ж еще». Прохором звали непутевого сына Дарьи Серафимовны, и такая беда приключалась у нее довольно часто. Парню было под тридцать. В свое время не доучился в ремесленном училище и с тех пор подолгу нигде не задерживался. Перебивался случайными заработками, то в порту, то в депо, но в основном сидел на шее у матери. Уворованный рубль тоже был уже не первый, да и жаловалась на него мать, отрепь его также не реже раза в месяц. Николай Антипович по просьбе хозяйки грозил упечь балбеса в кутузку. Тот смирно угрозы выслушивал и на какое-то время затихал. Ходил хмурый, но трезвый. С последнего такого разговора прошло три недели, и, видно, память о нем ослабла, и Прохор опять ушел в загул. Под непрекращающийся монолог Отрепьев снял с гвоздя фуражку и замкнул дверь. Обогнул горящуюся мать горящуюся от слова «горе устаревшее», жалующуюся причитающую. Обернулся. Опять в Париже? Так и внула. — Где ж еще-то? Только там ему в долг-то и льют нехристи. Николай Антипович Отрепьев в настоящем Париже никогда не бывал, но почему-то был уверен, что он вовсе не похож на расположившийся в подвале трехэтажного дома трактир носящий имя французской столицы. Долго искать блудного сына не пришлось. Прохор Плющев спал на привычном месте у стойки, уронив голову прямо между пустым стаканом и миской с квашеной капустой. Под щеку то ли им самим, то ли кем-то участливым был подложен для удобства серый картуз. Отрепьев отработанным движением стиснул оттопыренное ухо и потянул вверх. Прохор взвизгнул, крутанулся, выставляя перед собой кулаки, но тут же обмяк, увидев полицейского, которым его ежедневно стращала мать. «Чего вы, Николай Антипович, оторвете ухо-то, потом не приставишь?» «Ничего, в каталажку тебя и с одним примут, а бражничать да бездельничать и вовсе без ушей можно». Итак, за ухо потащил хозяйкиного сынка к выходу. Из-за стойки окликнул был трактирщик «Господин хороший, а кто ж платить-то будет?» но Отрепьев бросил через плечо «Адрес знаешь» и вытащил свою жертву на улицу. Здесь он, разумеется, ухо выпустил, и от прохожих было неловко, да и можно было перегнуть палку. Прохор хоть и сильно боялся грозного полицейского, но и смирная лошадь бывает брыкается, если только кнутом ее подчивать. Потому экзекуцию Николай Антипович прекратил. Нахлобучил своему визави захваченный со стойки картуз, ободряюще хлопнул по плечу и вернулся к вежливому обращению. «Идемте, господин Плющев, мамаша волнуется!» И первым развернулся и зашагал в сторону дома, не оборачиваясь. Точно знал, что Прохор уже не сбежит, поплетется покорно за ним. Проповедовать не хотелось, зная, что слова все равно упадут на неблагодатную почву, и он снова погрузился в рассуждение. Вот взять к примеру этого Прохора плющего Ведь нет никаких иных стремлений у человека, как только выпить до да утробу набить. И на любую подлость готов, лишь бы раздобыть гривенник на водку. Даже у родной матери ворует и в трактир относит. Хотя чему тут удивляться, для него давно трактирщик и за отца, и за мать. Он ведь неминуемо рано или поздно на улице станет прохожих по ночам обирать. И угодит на каторгу однажды за убийство. Вне всяких сомнений так и будет. Кто-нибудь воспротивится, не захочет с кошельком расставаться, он его ножом и пырнет. И не со зла, а по дурости, от непонимания того, что творит. Сзади громко икнул Медленно трезвеющий Прохор, даже не подозревая, какую ему судьбу, напророчил Отрепьев. Николай Антипович обернулся, осуждающий посмотрел на приближающуюся фигуру. А ведь он вполне может уже и ворует. Или чего еще хуже? А вдруг это вообще он? Он схватил за отвороты пиджака подошедшего Плющева, установил ровно и обшарил карманы. Пуста. Ах, как ловко было бы, если б схватить этого маниака и притащить его к Владимиру Гавриловичу. Пожалуй, Езенаиде Ильиничной на меня совсем иначе посмотрела бы. Но как его сыскать, этого многоликого? Вспомнились слова доктора Кушнира про семьинина, не подозревающего, какие зверства он творит под иной личиной. Ежели в это поверить, так ведь кого угодно можно заподозрить. А вдруг и он сам не всякой ночью спит, а рыщит с ножом по пустынным улицам, крадется за бедными девицами? «Да нет, чушь!» – спорил мысленно с Павлом Евгеньевичем Отрепьев. «Как можно себя не помнить? Это ж надо целую жизнь вторую проживать, где-то квартировать, переменять одежду, прятать опять же орудие убийства, смывать с рук кровь несчастных. Разве можно этого не заметить?» «Да нет, невозможно. Или можно?» «Бывает, что люди не помнят того, что творили, будучи сильно пьяными. на пьяный не может быть так дьявольски осторожен, чтобы уберечь от крови одежду, а потом вымыть нож и руки». Он снова обернулся на Прохора. «Да нет, какой к черту пьяный? Чтоб себя не помнить и при этом четкость движения сохранить, так точно не бывает». Он вон уже соображает, а все равно из стороны в сторону качает, будто на палубе в шторм. А если не пьяный? А что, если это какой-нибудь китаец, обкурившийся опиума, приносит такие жертвы своему китайскому богу? Опиумные притоны посещали не только китайцы, но фантазия Николая Антиповича уже рисовала языческую секту, вершащую страшные ритуалы во славу неизвестного ему божества, которое почему-то представлялось в виде чешуйчатого цветного дракона с перепончатыми крыльями и дымом из ноздрей. А зачем, собственно, самому душегубов задерживать? Для того обученные сотрудники есть. «Надобно на лишь выследить, все выяснить и сообщить начальству. Вот тебе и слава, и почет, и повышение по службе. И денег, думается, отсыплют». Идея захватила его так сильно, что он даже зашевелил губами, проговаривая свои мысли. «Точно, сейчас же доведу этого лоботряса до дома, сдам матери на руки и обратно». «Только не в мундире же». «Нет, не сейчас. Дождусь ночи. И надо непременно с ней поговорить. Может статься, что больше и не свидимся».